Глава 31. На кладбище. После дома терпимости Илья Алексеевич отправился в Малков переулок, где в чайные с утра до ночи околачивались кандидаты в горюны, сбившиеся с трудового пути пьяницы, живущие на случайный заработок. По утрам приказчики из похоронных бюро выбирали здесь народ поприличней и увозили на похороны, а ближе к вечеру горюны возвращались пропивать полученные на кладбищах чаевые и делиться впечатлениями. «Орденов на подушках! Хоть музей открывай!» «Генерал» — одно слово. То ли восхищался, то ли выражал недовольство плешивый дедок с красными глазами. «А у нас все три сегодня по пятому разряду прошли». — вздохнул другой Горюн. — Дроги без балдахина, лошадь без попоны. Вместо оркестра шарманка. Срам один, а не похороны. Потолкавшись среди хмельных типов, Ардов, наконец, отыскал дядю с черной повязкой на глазу, того самого, с которым перебросился словом сегодня днем во время похоронного шествия на Невском. Увидев Илью Алексеевича, одноглазый встал, кивнул и направился к выходу. На улице моросил гадкий дождик. Горюн подозвал экипаж и пригласил Ардова занять место. Потом забрался и сам, укрыл ноги кожаным фартуком и толкнул извозчика в клиенчатые накидочки, под которой тот пытался сохраниться от дождя. Через четверть часа пролетка остановилась у стены Новодевичьего кладбища. Расплатившись, Ардов поспешил за одноглазом, уже прошмыгнувшим в лаз между прутьев ограды. Попетляв по дорожкам среди крестов и мраморных фигур, застывших над могильными плитами в скорбных позах, Горюн вывел Ардова к сумрачному склепу часовни, похожему на маленький готический замок с горгульями под крышей. Провожатый завел Ардова за угол, где под зарослями ракиты было скрыто вырытое в земле углубление, ведущее к пролому в стене. Пробравшись внутрь склепа, Арда в какое-то время стоял неподвижно, давая возможность глазам привыкнуть к сумраку. Сквозь забранные решеткой окна в помещение затекал лунный свет, поэтому довольно быстро внутреннее убранство обрело очертания. На одном из саркофагов сидел человек в накидке и дымил трубкой. Тлеющий в чаше табак освещал неухоженные усы и большой мясистый нос. Илья Алексеевич вытряхнул из стеклянной колбочки пару белых горошинок и положил на язык. Ваше желание весьма необычно, сказал человек и выпустил струю дыма. Вылетевшие слова показались Ардову летучими мышами, забившимися под крышу. Подстать месту, поежившись, ответил он. Человек ухмыльнулся, хотя Ардов это скорее почувствовал, чем увидел. «Обычно здесь исполняют последнюю волю», — выпустил человек очередную стаю рукокрылых. Ардов промолчал, давая понять, что хотел бы поскорее перейти к делу. Человек подтянул полу накидки, и под ней на крыше саркофага открылась перевязанная лентой коробка из-под торта. «Ваш гостинчик», — сказал он, — и кивнул Горюну, который все это время стоял позади Ардова. «Желаете осмотреть?» — спросил Одноглазый. Илья Алексеевич отрицательно мотнул головой и показал извлеченную из портмоне ассигнацию. Приняв плату, провожатый поднес торт и протянул с поклоном. «Желаете быть сопровожденным?» — учтиво поинтересовался он. Ардов отказался, коротко поблагодарил и, приняв коробку, выбрался через лаз на воздух. Небо продолжало сыпать мелкой моросью. Где-то совсем близко раздался странный звук железного удара. За деревьями мелькнул отблеск фонаря. На языке у Ильи Алексеевича возник вкус грибов. Он сделал несколько шагов, раздался еще один удар, как показалось, сильнее предыдущего. Происхождение звука было неясным. Ардов ускорил шаг. Удары посыпались один за другим, и вдруг все кладбище огласил страшной силой какой-то утробный протяжный вой, который никак не мог бы издать человек. Илья Алексеевич обмер. Тут же последовали вопли ужаса вполне человеческого происхождения, и вслед за этим топот бегущих ног. Не помня себя от ужаса, ардов, что есть мочи, понесся к выходу. Прийти в себя он сумел только перед чугунным мостом, перед обводным каналом. Когда мчался сюда, не помнил. Мокрый, с грязными отметинами на костюме, налипшими на обувь комьями земли, Илья Алексеевич походил на какого-то безумного кондитера. В руках оставалась замызганная коробка из кондитерской абрикосова. Переведя дух, он двинулся через мост.